151. Значение сыновства, пойми, близок, несмотря на все, что еще не преодолено. Лучевое родство сильнее родства кровного. Ты знаешь, что всякое явление имеет свои корни. Хорошие и хорошие, дурное и плохие. Ищи причину явления в его корне. Последствием увидишь причину. И бороться и уничтожать надо не следствие, но причину, но корень, если явление нежелательны. Вот видишь у явления явлений вредных, ненужных или недопустимых, в себе или в других, неважно. Где их корень? В астрале. Вот корень всего. Вот та низшая оболочка, в которой сосредоточены корневые узлы всего, что претит нам в человеке и как сами люди стыдятся неистовств его, если не угасла в них искра, как тщательно скрывают свои пороки и недостатки, сколько тайных пьяниц, воров, любодеев, вампиров, какой ужас пороков глубоко упрятан под людскими речинами, и корни всего в ней, в этой ярой, земной и насыщенной низшими страстями форме носительницы комического начала. Потому, вступая на путь Архата, будем говорить о его сознательном уничтожении. Будем говорить о сознательном уничтожении астральной оболочки. Врага надо убить, и не в других, но в самом себе. В бешеном клубке дерущихся свирепо псов видимого сугубое ярое проявление. Не гоже оно, и непристойно пристойно оно человеку носителю света, это животное наследие, сыгравшее свою когда-то нужную необходимую роль, нужную когда-то, но не нужную теперь. Астральный змея поясывает землю, отрубив ему голову в себе и уничтожив его в себе, от власти его освобождаемся, и власть над ним, землю своими кольцами обвившим, устанавливаем, им опоясавшим человечество. Вызываются природные стихийные неуравновесия. Ибо астральные неуравновесия в человеках вызывают вихри астральные неуравновесия в астральной планетной материи. Взаимосвязь прочная. И далеко катятся волны астральных вихрей, нарушая гармонию и равновесие тела планеты точно так же, как эти вихри вызывают их в человеческом организме. Болеет тело, болеет и планета. аналогии полная. Только место единичного сознания ⁇ сознание коллектива, опоясанного астральным драконом. И этого дракона он, вступивший на путь архаты, вызывает на бой в себе, чтобы, победив в себе, подобно легендарному герою древности, вызвать его планетного на бой во имя счастья и спасения всего человечества. Велик Подик. Но легче свершить его в битве с мировым драконом, чем победить дракона в себе. Потому пусть не знает пощады рука героя в самом себе побеждающего древнего змея. Но как он живуч, как он коварен, какие обольстительные и влекущие формы он принимает, какими яркими красками раскрашивает он свои внешние одеяния. Врага надо знать под всеми личинами, чтобы удар не пришелся мимо цели. Наблюдай жизнь, особенно яркие его проявления в людях, ибо слепые и яры ему поддаются, будучи во власть его почти безраздельно. Это проводник темных влияний. Без пищи умирает все, что имеет тело, и питается все, и дух, и душа, и тело. Убей нечестивца, пятнающего одежды света, лишив его пищи и питания. Питается эманациями астральных вихрей в себе и других. Китайцы, часто разрушая физическое тело, убей разрушителя. Это он, в припадке бурного раздражения, может мгновенно опустошить сокровищницу и выжечь фосфорную ткань. Это он разрушает сеть заградительную и делает страшные проломы в ауре, зияющие как открытые раны, и доступ к самым ужасным тварям, делающим возможным. Это не безобидная слабая оболочка. Требующий опеки и заботы, и внимания. Нет, это коварный враг, готовый каждое мгновение лишить тебя всех твоих накоплений и за счет их, сжигаемых в его вихрях, распоясаться безудержно, ибо эволюционирует возле. Так пусть копье не дремлет над драконом, так пусть победитель сужденный знает сущность врага и также и то, что пощады врагу быть не может, и что поражение немыслимо, Герои в древности чтили народы, ибо не свое личное дело совершал герой, но планетное и общечеловеческое. Так борьба и победа зверя в себе есть подвиг значения общечеловеческого. Убей, змея!